Действие пятое. Явление первое. Стародум и Правдин. Правдин. Это был тот пакет, о котором при вас сама здешняя хозяйка вчера меня уведомила. Стародум. Итак, ты имеешь теперь способ прекратить бесчеловечьей злой помещицы? Правдин. Мне поручено взять под опеку дом и деревни, при первом бешенстве, от которого могли бы пострадать подвластные ей люди. Стародум. Благодарение Богу, что человечество найти защиту может, поверь мне, друг мой, где государь мыслит, где знает он, в чем его истинная слава, там человечеству не могут не возвращаться его права. Там все скоро ощутят, что каждый должен искать своего счастья и выгод в том одном, что законно, и что угнетать рабством себе подобных беззаконно. Правден». Я в этом согласен с вами. Да как мудрено истреблять закоренелые предрассудки, в которых низкие души находят свои выгоды. Стародум. Слушай, друг мой, великий государь есть государь премудрый. Его дело — показать людям прямое их благо. Слава премудрости его та, чтоб править людьми, потому что управляться с состуканными – Нет премудрости. Крестьянин, который плоше всех в деревне, выбирается обыкновенно пасти стадо, потому что немного надо ума пасти скотину. Достойный престола государь стремится возвысить души своих подданных. Мы это видим своими глазами. Правден удовольствие, которым государь Наслаждаются, владея свободными душами, должно быть столь велико, что я не понимаю, какие побуждения могли бы отвлекать Стародум. А сколь великой душе надобно быть в Государе, чтоб стать на стезю истины и никогда с нее не совращаться? Сколько сетей расставлено к уловлению души человека, имеющего в руках своих судьбу себе подобных? И, во-первых, толпа скаредных льстецов правден. Без душевного презрения нельзя себе вообразить, что такое льстец. Стародум. Льстец есть тварь, которая не только о других, ниже о себе хорошего мнения не имеет. Все его стремление к тому, чтобы сперва ослепить ум у человека, а потом делать из него, что ему надобно. Он ночной вор, который сперва свечу погасит, а потом красть станет. Правден. Несчастьем людским, конечно, причина и собственная их развращение, но способы сделать людей добрыми, стародум, они в руках государя. Как скоро... Все видят, что без благонравия никто не может выйти в люди, что не подлой выслугой, и ни за какие деньги нельзя купить того, чем награждается заслуга, что люди выбираются для места, а не места, похищаются людьми, тогда всякий находят свою выгоду быть благонравным, и всякий хорош становится. Правден, справедливо. Верейкий государь дает стародум милости дружбу тем кому изволит места и чины тем кто достоин правден чтоб в достойных людях не было недостатку прилагается ныне особливое старание воспитание стародум оно и должно быть залогом благосостояния государства мы видим все несчастные следствия дурного воспитания но что для отечества может выйти из митрофанушки за которого невежда родители платят еще и деньги невеждам учителям. Сколько дворян отцов, которые нравственное воспитание сынка своего поручают своему рабу крепостному. Лет через пятнадцать и выходит вместо одного раба двое старый дядька да молодой барин. Правдин. Но особо высшего состояния просвещают детей своих... Стародум. Так, мой друг, да я желал бы, чтобы при всех науках не забывалась главная цель всех знаний человеческих – благонравие. Верь мне, что наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу. Я хотел бы, например, чтобы при воспитании сына знатного господина, наставник его всякий день – разогнул ему историю и указал ему в ней два места, в одном, как великие люди способствовали благу своего отечества, в другом, как вельможа, недостойный, употребивший во зло свою доверенность и силу с высоты пышной своей знатности, низвергся в бездну презрения и поношения. Правден надобно действительно, чтобы всякое состояние людей имело приличное себе воспитание. Тогда можно быть уверен, что за шум. Стародум, что такое сделалось? Явление второе, те же. Милон Софья Еремеевна. Милон, отталкивая от Софьи Еремеевну, которая за нее было уцепилась, кричит к людям, имея в руке обнаженную шпагу. «Не смей, никто подойти ко мне!» Софья, бросаясь к Стародуму, «Ах, дядюшка, защити меня!» Стародум, «Друг мой, что такое?» «Правдин, какое злодеяние!» «Софья, сердце мое трепещет!» «Еремеевна, пропала моя головушка!» «Милон, злодеи!» «Идучи сюда, вижу множество людей, которые, подхватя ее под руки, несмотря на сопротивление крик, сводят уже с крыльца к карете!» «Софья, вот мой избавитель!» Стародум к Милону. Друг мой. Правдин Еремеевне. Сейчас скажи, куда везти хотели, или как с злодейкой? Еремеевна. Венчаться, мой батюшка, венчаться. Госпожа Простакова за кулисами. Плоты, воры, мошенники! Всех прибить велю до смерти! Явление третье. Те же госпожа Простакова, Простаков, Митрофан. Госпожа Простакова. «Какая я, госпожа, в доме, указывая на Милона? Чужой погрозит приказ мой ни во что!» Простаков. «Я ли виноват?» Митрофан. «За людей приниматься?» Госпожа Простакова. «Жива быть не хочу!» Правдин. «Злодеяние, которому я сам свидетель, дает право вам, как дяде, а вам, как жениху...» Господа Простокова, «Жениху? Простоков, хороши мы. Митрофан, все, к черту! Правдин, требовать от правительства, чтобы сделанная ей обида наказана была всею строгостью законов. Сейчас представлю ее перед суд как нарушительницу гражданского спокойства». Госпожа Простакова, бросаясь на колени, «Батюшки, виновата!» Правден. Муж и сын не могли не иметь участия в злодеянии Простаков. «Без вины виноват, Митрофан». «Виноват, дядюшка!» Вместе бросаясь на колени. Госпожа Простакова. «Ах, я собачья дочь! Что я наделала!» Явление четвертое. Те же и Скотинин. Скотинин. «Ну, сестра, хорошо было шутку? Ба! Что это? Все наши на коленях!» господа Простакова, стоя на коленях. «Ах, мои батюшки, по винную голову меч не сечет! Мой грех! Не губите меня!» К Софье. «Мать ты моя родная, прости меня!» Умилосердясь надо мною, указывая на мужа и сына, и над бедными сиротами. Скотинин. Сестра, в своем ли ты уме? Правдин. Молчи, Скотинин. Госпожа простакова Бог даст тебе благополучие и с дорогим женихом твоим, чтоб тебе в голове моей. Софья Стародума. Дядюшка, я мое оскорбление забываю госпожа простакова подняв руки к стародуму батюшка прости и ты меня грешную ведь я человек не ангел стародум знаю знаю что человеку нельзя быть ангелом да не надобно быть и чертом милон и преступление и раскаяние в ней презрения достойны правден стародуму Ваша малейшая жалоба, ваше одно слово пред правительством, и уж спасти ее нельзя. Стародум. Не хочу ничьей погибели. Я ее прощаю. Все вскочили с коленей. Госпожа простакова Простил. Ах, батюшка, ну, теперь-то дам я... Зорю канальем, своим людям, теперь-то я всех переберу поодиночке, теперь-то допытаюсь, кто из рук ее выпустил. Нет, мошенники, нет, воры, век не прощу, не прощу этой насмешки. Правдин. А за что вы хотите наказывать людей ваших? Госпожа Простакова, — Ах, батюшка, это что за вопрос? Разве я не властна и в своих людях? Правдин. — А вы считаете себя вправе драться тогда, когда вам вздумается? Скотинин. — Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет? Правдин. — Когда захочет. Да что за охота? Прямой ты, Скотинин. Госпожа Простаковой, нет, сударыня, тиранствовать никто не волен. Госпожа Простакова, не волен? Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен? Да на что ж дан нам указ от вольности дворянства? Стародум мастериться, толковать указы. Госпожа Простакова, извольте насмехаться. А я теперь же всех с головы на голову порывается идти. Правдин, останавливая ее. Постановитесь сударыня. Вынув бумагу и важным голосом Простакову. Именем правительства вам приказываю сей же час собрать людей и крестьян ваших для объявления им указа, что за бесчеловечие жены вашей, до которого попустило ее ваше крайнее слабомыслие, повелевает мне правительство принять в опеку дом ваш и деревни. Простаков. а до чего мы дожили! Госпожа Простакова. «Как? Новая беда! За что, батюшка? Что я в своем доме, госпожа?» «Правден. Госпожа бесчеловечная, которой злонравия в благоучрежденном государстве терпимо быть не может». «Простакову. Подите». Простаков отходит, всплеснув руками. «От кого это, матушка?» «Госпожа Простакова, тоскуя?» «Ох, горе взяло! Ох, грустно!» «Скотинин! Ба-ба-ба! Да это и до меня доберутся! Да я так и всякий Скотинин может попасть под опеку! Уберусь же я отсюда, по добру, по здорову!» Госпожа Простакова. — Все теряю. Совсем погибаю. Скотинин Стародуму. — Я шел было к тебе добиться толку. Жених Стародум указывая на Милона. Вот он. Скотинин. — Ага. Так мне и делать здесь нечего. Кибитку впрячь, да и... правден да И ступай к своим свиньям, не забудь, однако ж, повестить всем скотининым, чему они подвержены. Скотинин, как друзей не остеречь, повещу им, чтоб они людей, правдин, побольше любили, или б, по крайней мере, скотинин скотинину, правдин, хоть не трогали, скотинин отходя, хоть не трогали. Явление пятое. Госпожа Простакова, Стародум, Правдин, Митрофан, Софья, Еремеевна. Госпожа Простакова, Правдину. «Батюшка, не погуби ты меня. Что тебе прибыли? Невозможно ли как-нибудь указ подменить? Все ли указы исполняются?» «Правдин, я от должности никак не отступлю». Госпожа простакова дай мне сроку, хотя на три дня в сторону. Я дала бы себя знать. Правдин. Не на три часа. Стародум. Да, друг мой, она и в три часа напроказить может столько, что веком не пособишь. Госпожа простакова Да как вам, батюшка, самому входить в мелочи? Правдин. Это мое дело. Чужое возвращено будет хозяевам, а... Госпожа простакова а с долгами-то разделаться? Недоплачено учителям? Правдин. Учителям? Еремеевне, здесь ли они? введи их сюда. Еремеевна, чай, что приобрели, а немцы-то мой батюшка. Правдин, всех позови. Еремеевна отходит. Правдин, не заботься ни о чем, сударыня. Я всех удовольствую. Стародум, видя в тоске госпожу Простакову, «Сударыня, ты сама себя почувствуешь лучше, потеряв силу делать другим дурно. Госпожа Простакова, благодарна за милость. Куда я гожусь, когда в моем доме моим же рукам и воли нет?» Явление шестое. Те же Еремеевна, Вральман, Кутейкин и Цифиркин. Еремеевна, введя учителей, к Правдину. «Вот тебе и вся наша сволочь, мой батюшка». Вральман к Правдину. «Фаше, высоко и плохоротия! Исфолли меня к себе пасить!» Кутейкин к Правдину. «Зван бых и приидых!» Цифиркин к Правдину. «Что приказу будет, ваше благородие?» Стародум. С прихода Вральмана в него вглядывается. «Ба! Это ты?» Вральман. Вральман, узнав Стародума: "Ай-ай-ай-ай-ай! Это ты, мой милостивый господин!" целуя полу Стародума: "Старофинк ли мой отец, поشفىтес фолеш, правден как? Он вам знаком?" Стародум: "Как не знаком? Он три года был у меня кучером". Все показывают удивление. "Правден Изрядный учитель", Стародум. «А ты здесь, в учителях?» «Вральман! Я думал, право, что ты человек добрый и не за свое не возьмешься!» «Вральман!» «Да что делать, мой патюшка? Не я первый, не я последний! Ты месяц в Москве шатался без мест, кудшерних тенината! Пришла мне липа с голод помереть, липа ушитель!» «Правден к учителям!» По воле правительства, став опекуном над здешним домом, я вас отпускаю, Цифиркин. Лучше не надо. Кутейкин. Отпускать, благоволить, да прежде разочтемся, Правдин. А что тебе надобно? Кутейкин. — Нет, милостивый господин, мой счетец зело немал за полгода за учение, за обувь, что истаскал в три года, за простой, что сюда прибредешь, бывало, по-пустому, за, госпожа Простакова, ненасытная душа, Кутейкин. — За что это, правден Не мешайте, сударыня, я вас прошу госпожа простакова да коль пошло на правду чему ты выучил митрофанушку кутейкин это его дело не мо Правдин кутейкину хорошо хорошо цифиркину тебе многоль заплатить цифиркин мне ничего госпожа простакова ему батюшка за один год дано десять рублей а еще за год не полшке не заплачено цифиркин Так на те десять рублей я износил сапогов в два года. Мои квиты. Правдин. А за учение? Цифиркин. Ничего. Стародум. Как ничего? Цифиркин. Не возьму ничего. Он ничего не перенял. Стародум. Да тем не меньше тебе заплатить надобно на. Цифиркин. Ни за что. Я государю служил слишком двадцать лет. За службу деньги брал. По-пустому не берал и не возьму. Стародум. Вот прямо добрый человек. Стародум и Милон вынимают из кошельков деньги. Правдин. Тебе не стыдно, кутекин Кутейкин потупил голову. Посорамихся, окаянный. Стародум Цифиркину. Вот тебе, друг мой, за добрую душу, Цифиркин. Спасибо, ваше высокородие. Благодарен. Дарить меня ты волен, сам не заслужа, век не потребую. Милон, давай ему деньги. Вот еще тебе, друг мой, Цифиркин. И еще спасибо. Правдин дает также ему деньги. Цифиркин. Да за что? Ваше благородие, жалуете? Правдин. За то, что ты не походишь на Кутейкина, Цифиркина. И, ваше благородие, я солдат. Правдин Цифиркину. подишь мой друг, с Богом. Цифиркин отходит. Правдин. А ты, Кутейкин, пожалуй-ка сюда завтра. Да потрудись расчесться с самою госпожою». Кутейкин выбегая, «Самою, ото всего, отступаюсь». Вральман Стародуму, «Стара фаслуха, не оставьте, фаша, фысок роте, фосьмите меня опять к сыпе». Стародум, «Да ты, Вральман, я чаю отстал и от лошадей, Вральман» эй нет мой патюшка шиучие с теешним хоспотам касалось мне что я все с лошадками явление седьмое те же и Камердинер. камердинер стародуму карета ваша готова вральман прикажешь мне дофисти себя стародум поди садись на козлы вральман отходит явление последнее Госпожа Простакова, Стародум, Милон, Софья, Правдин, Митрофан, Еремеевна. Стародум к Правдину, держа руку Софьи и Милона. «Ну, мой друг, мы едем. Пожелай нам, Правдин, всего счастья, на которое имеет право честные сердца». Госпожа Простакова, бросаясь обнимать сына, Один ты остался у меня, мой сердешный друг, Митрофанушка. Митрофан. Да отвяжись, матушка, как навязалась, госпожа простакова И ты, и ты меня бросаешь, а, неблагодарный. Упала в обморок. Софья, подбежав к ней. Боже мой, она без памяти. Стародум Софья. Помоги ей, помоги. Софья и Еремеевна помогают. Правдин Митрофану. «Негодница? Тебе ли грубить матери? К тебе ее безумная любовь и довела ее все больше до несчастья?» Митрофан. «Да она как будто неведома». Правдин. «Грубиян». Стародум Еремеевне. «Что она теперь? Что?» Еремеевна, посмотрев пристально на госпожу Простакову и всплеснув руками... Очнется, мой батюшка, очнется. Правдин Митрофану. С тобой, дружок, знаю, что делать. пошел к служить. Митрофан махнув рукою. По мне куда велят. Госпожа простакова очнувшись в отчаянии, погибла я совсем. Отнята у меня власть От стыда Никуды глаз Показать нельзя Нет у меня Сына Стародум Указав на госпожу Простакову Вот Злонравия Достойные плоды Конец комедии